от членов Кембриджской пятерки было получено 18 тысяч секретных и совершенно секретных документов. В начале 1936 года выпускник Кембриджского университета Дональд Маклейн стал третьим секретарем Министерства иностранных дел Великобритании. По своему положению, Он имел доступ ко многим секретным документам британского форин-офиса и вскоре стал для резидентуры одним из важных источников политической информации. Поступавших от Маклейна материалов было так много, что для их обработки потребовался специальный сотрудник резидентуры. Центр принял решение выделить помощь Маклейну Джипси. Однако в середине 1937 года связь с Маклейном и другими членами Кембриджской пятерки была временно прекращена в связи с арестом британской контрразведкой сотрудника МИД, являвшегося в прошлом коммунистом. Контакт с Маклейном Джипси восстановил в начале 1938 года, когда стало ясно, что его положение в Форен-офисе является прочным. Джипси сняла квартиру в центре Лондона. В ней она и встречалась с Маклейном. Каждый раз на встречу он привозил секретные документы МИД, которые Джипси фотографировала. На следующий день Маклейн возвращал документы на место, а Джипси встречалась с резидентом, и передавала ему непроявленные пленки. Иногда Маклейн не мог вынести секретные документы из министерства. В этом случае он запоминал их содержание и пересказывал связной. Джипси, в свою очередь, пересказывала содержание секретных телеграмм британского МИД-резиденту, который направлял в центр информационные сообщения. В период работы с Джипси Маклейн передал резидентуре огромное количество секретных материалов. Большинство из них оценивалось центром как важные или очень важные. Нередко сообщения Маклейна докладывались непосредственно в Кремль. Всего им было передано свыше 12 тысяч страниц совершенно секретных документов. Среди полученных от Маклейна материалов были и конфиденциальные документы британской разведки СИС. В частности, он передал копии перехваченных СИС телеграм Коминтерна. Некоторое время спустя из центра сообщили, что необходимые меры по пресечению утечки информации приняты. От Маклейна были также получены первичные сведения относительно агента британской разведки, работавшего в Наркомате внешней торговли СССР. Агент был разоблачен и арестован советской контрразведкой. Маклейн первым передал информацию о том, что советский пароход «Комсомол», направлявшийся в Испанию, был потоплен франкистами. Чтобы не вызывать подозрения окружающих, Джипси и Дональд на людях разыгрывали себя влюбленных. Даже хозяйка дома, в котором Джипси снимала квартиру, одобрила наличие у нее постоянного друга. Однако, как это нередко бывает в разведке, оперативная легенда стала реальностью. Они полюбили друг друга. Центр положительно отнесся к такому развитию событий. Справедливо посчитал, что это только укрепит их отношения. Наша справка. Дональд Дюард Маклейн родился 25 мая 1913 года в Лондоне. Его отец, сэр Дональд, шотландец, был видным политическим деятелем Великобритании, членом парламента. Лидером независимых либералов